Глава 36. Ночная охота. Чиян. Йоэ сразу понял, что подразумевал Чиян, от чего его лицо зарилось. То, что ты придумал, это действительно здорово. Надевай костюм, мы немедленно уходим. Йоэ не хотел тратить время попусту. Раз у него все еще есть выносливость, то надо продолжать сражаться и поднимать уровни. Первые дни этого нового мира являются наиболее важными. Нельзя ждать пока все эти зомби станут еще сильнее, когда их убийство станет сложнее и рискованнее. Чиян молча кивнул и пошел собираться. «Куда вы собираетесь?» Завидев их, собирающихся уходить, спросила Ченьяо. Все остальные девушки также посмотрели на них, и в их глазах появились нотки беспокойства. Эти двое были ядром команды, их силой. Без них они вряд ли выживут здесь. «Мы собираемся поохотиться» раз у нас все еще есть силы для этого. Вы останетесь здесь, закроете дверь и никуда не будете выходить. Также никому, кроме нас, не открывайте дверь», серьезно проинструктировал их Юэ. «Разве это не очень опасно, выходить ночью? Что вы будете делать, если столкнетесь с теми быстрыми зомби?» Нахмурившись, начала их разубеждать Чэнь Яо. Она была очень впечатлена скоростью зомби С1. «Если не будет ни Юэ, ни Дзицин У, то один зомби С-1 легко убьет всех собравшихся здесь». «Да! Юэ, может, пойдете завтра?» Джан Сюэн также присоединилась к Чэнь Яо. «Спасибо, что беспокоитесь о нас, но мы должны идти», — отказал им Юэ. «Если он решил, то остальным будет сложно его переубедить». Так Юэ Джун и Чиян покинули безопасную квартиру и вышли на ночные улицы. Солнце давно зашло, и ночь окутала землю. Хоть электричество еще было, но ни в одной квартире не было видно света. Как будто весь город был уже мертв. Единственный источник света — это луна в небе. Лунный свет разгонял мрак этого темного мира. Чиян, мы уже давно не сражались вот так вдвоем. Юэ смотрел на луну и думал о прошлом. — Да, года два уже, — отозвался Чиян. После поступления в старшую школу Юэ два года валял дурака. Но потом произошло кое-что, что сильно повлияло на него. Он как будто стал другим человеком и начал готовиться к поступлению в университет. «Два года, да?» В его глазах промелькнула тень одиночества. Два года назад и тоже в лунную ночь Юэ расстался с девушкой, которую любил. Она ушла к другому парню только из-за того, что он был из богатой семьи в то время как ему необходимо было усердно работать целый месяц, чтобы заработать денег на достойный подарок на ее день рождения. «Юэ, забудь ее», – нахмурился Чиян. «Она нехорошая девушка и недостойна тебя». «Я уже давно забыл о ней», – негромко рассмеялся Юэ после непродолжительного молчания. «Сейчас меня занимают мысли только о выживании. Я могу различить, что сейчас важно, а что нет». Чиян посмотрел на него, но ничего не сказал. Покинув площадь перед домом, они сосредоточились на окружении и больше не разговаривали. Отойдя подальше от дома, они вскоре пришли к ближайшему торговому центру. Подойдя к нему, Юэ осмотрелся, после чего отдал приказ скелету, глядя на стеклянные двери входа. «Разбей!» Скелет тут же подошел к ним и несколькими ударами разбил все стекла. Громкий звон бьющегося стекла разлетелся очень далеко в ночной тишине города. И зомби со всей округи, пошатываясь, направились к ним. На автобусе они регулярно приезжали мимо этого торгового центра, поэтому здесь было много зомби, привлеченных шумом автобуса. И сейчас, услышав звук бьющегося стекла, все эти зомби потянулись сюда. Вскоре их собралось более ста. Их слишком много. Йоэ посмотрел на эту плотную толпу размером более ста зомби. «Они, образующие плотные толпы, являются самыми сложными противниками среди обычных зомби, и с ними трудно иметь дело. Небольшие группы можно растягивать и атаковать зомби по одному-двум, не сильно при этом рискуя. Но в таких больших и плотных группах малейшая ошибка, и вы будете окружены и раздавлены». «Наверх!» — сказал Йоэ. И они быстро отступили внутрь и поднялись по лестнице. Зомби начали образовывать давку у входа, но потихоньку входили внутрь. Вот только подниматься по лестнице для них было нелегко. Многие начали спотыкаться и падать, в то время как остальные наступали на них и шли дальше. На лестнице попадало и пыталось подняться более десятки зомби. Лестница была узкой и позволяла одновременно идти только четырем людям, и то они будут задевать друг друга плечами. После давки у входа в торговый центр Это было второе сложное препятствие на пути зомби. «Атакуй их», — приказал Юэ, глядя на скелета. Здесь их стало гораздо меньше. Скелет сразу кинулся вперед и, размахивая топором, словно вихрь, стал уничтожать зомби. В то время как Юэ Джун и Чиян взяли на себя тех, кто смог обойти его, скелет, как нежить, не боялся зомби-вируса, поэтому он выступал в качестве волнолома. Юэ и Чиян же, несмотря на то, что были в защитных костюмах, должны были быть по-прежнему осторожны. Так, сражаясь в этой формации, скелет в качестве танка, Юэ и Чиян в качестве дамагеров, и время от времени отступая, они уничтожили всех зомби примерно за час. «Вы перешли на одиннадцатый уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик». Юэ все так же вложил очки в ловкость и выносливость. В то же время Чьян перешел на седьмой уровень. Выпавших предметов же было до ужасного мало. Всего три яблока здоровья и 200 черных монет. Убив последнего зомби, Юэ тяжело вздохнул и сказал. На сегодня все. Возвращаемся. Ближний бой против зомби потребляет очень уж много выносливости. У Юэ осталось всего 7 пунктов. чиян же потратил ее почти полностью. Поэтому он смог только кивнуть в ответ. Когда они вернулись в квартиру, их встретила Джан Ли. «Вы вернулись! Вода в ванне нагрета и готова!» Другие девушки посмотрели на них с завистью. Пока непонятно, что конкретно произошло с миром. Никто не осмеливался пить водопроводную воду. Душ, бывший в прошлом само собой разумеющимся, сегодня стал роскошью, потому что принимать ванну можно было только нагретой водой из бутылей, взятых в магазине. В их команде только три бойца — Юэ Джун, Цзы Цин У и Чиян. И только эти трое могли принимать такую ванну. Как никак они были основной боевой силой группы. Им нужно лучше расслабляться. Глава 37. Угнанный автобус. Действительно, очень расслабляюще. Удовлетворенно вздохнул Юэ, погружаясь в воду. Принять горячую ванну после тяжелого дня сражений было редким удовольствием. Не говоря уже о нехватке обычной воды в настоящее время, Чиян мылся, сидя на корточках перед большой бадьёй с горячей водой и с редкой улыбкой спросил. «Помнишь, как мы учились в школе?» Юэ Джун и Чиян в то время жили в интернате возле школы и всё лето регулярно купались в бассейне. А если на дворе стояла зима, то по вечерам всегда обливались горячей водой. «Интересно, как там Баози?» помолчав, через какое-то время медленно спросил Юэ. Баози был их общим другом в прошлом, с которым после окончания старшей школы они разошлись. Не волнуйся, у него тоже была непростая жизнь, так что он не умрет просто так. Обнадежил его Чиян. И то верно. После принятия ванны они вернулись в комнаты и спокойно уснули. В это время в небольшой комнате девушки, спасенные сегодня из общежития, тоже укладывались спать. «Джан Ли, я положила глаз на Юэ и хочу, чтобы он стал моим парнем. Поддержишь ли ты меня?» Неожиданно спросила Юань Ин, красавица музыкального факультета. Джан Ли, давшая рекомендацию Юэ Джуну, на мгновение удивилась, как перед ее взором промелькнул Юэ, убивающий зомби, И, запнувшись, она сказала, «Ну хорошо, я поддержу тебя». Потом Юань Ци посмотрела на другую подругу, на Линь Ци, и спросила ее, «Линь Ци, а ты будешь меня поддерживать, верно? Если у нас с ним все получится, я попрошу, чтобы он защищал нас». Линь Ци молчала. Юэ тоже произвел на нее сильное впечатление, хотя и не до уровня влюбленности. Тем не менее, она не из тех, кто быстро отказывается от своих желаний. Правда, у нее был немного замкнутый характер, и ей тяжело было отказать другим. «Ты слишком интригуешь, Юань Ин. Если тебе нравится Юэ, то используй свое обаяние и свои способности, чтобы покорить его. Зачем ты просишь их помочь тебе? Чтобы снизить конкуренцию или чтобы твои подруги не мешали тебе?» вклинилась в разговор и высмеяла ее Джан Син, спорившая с Юэ во время раскола. «Это тебя не касается. Что тебе до этого?» Сердито возразила Юань Ин. Юань Ин и не думала о снижении конкуренции. Она была очень красивой девушкой с собственным достоинством. Но здесь были еще красивее ее. Это Чэнь Яо и Цзы Цин У. Она не была уверена, что долеет этих двух. К тому же здесь были Ван Цянь и Джан Синь со стороны Чияна, которые были сравнимы с ее красотой. Милая Джан Сюань тоже была красива. Все это вызывало в ней чувство неуверенности, поэтому она искала поддержки у подруг. «Да, это меня не касается. Но меня раздражает твой подход. В действительности тебе не нравится Юэ. Ты только ищешь защитника. Твой план никого не обманет. Ты наивна». Усмехнувшись, Джан Синь вывел ее на чистую воду. «Что за чушь ты несешь?» — крикнула Юань Ин, вспыхнув от гнева. «Бросьте! Нам нужно хорошенько отдохнуть. Завтра наша очередь идти сражаться и поднимать уровни. Если вы не отдохнете, то у вас завтра не будет сил убивать зомби», быстро сказала Джан Ли. После этих слов Юань Ин и Джан Синь перестали спорить и холодно фыркнув друг на друга пошли спать. Время было за полночь, как в том же доме в квартире 208 открылась дверь. Оттуда осторожно вышли Джао Джэнь и его группа. Они начали быстро, но тихо переносить свои припасы в автобус. Так как они готовились к этому, то перенос занял немного времени. Когда все погрузились, Джао Джэнь достал свою связку ключей и передал ее своему другу Юнь И, который сидел в водительском кресле. Он вставил ключи в замок сжигания, завел автобус и, сразу развернувшись, поехал в направлении города Лонг-Хай. «Что это за шум?» – подскочил Юэ в тот момент, когда был запущен двигатель автобуса. Одетый в пижаму, он сразу же бросился на балкон. И там он увидел, как автобус быстро уезжал прочь. Лицо его помрачнело. «Юэ, что случилось?» Чэнь Яо также вышла на балкон в пижаме хотя она смутно догадывалась, но она не хотела верить в это. Наш автобус был угнан. С мрачным лицом сказал Юэ, когда он вошел в комнату, где начали собираться все разбуженные. «Что мы теперь будем делать? Как мы доберемся до убежища к Хай?» с очень бледным лицом спросила Юань Ин. Взгляды всех собравшихся упали на Юэ. Их лица были бледны, а глаза наполнялись страхом. У всех, кроме Чияна и Цзыцин-У. Без хорошего транспорта безопасно добраться до города Лонг-Хай, расположенного примерно в 50 километрах отсюда, практически невозможно. «Не волнуйтесь. Завтра мы отправимся на поиски нового транспорта. Так что все, идите спать. Завтра длинный день», — успокоил их Юэ. Услышав его слова, девушки поколебались немного, но затем вернулись к себе и легли спать. Автобус угнали, и даже если они обеспокоены этим, сейчас все равно ничего не смогут с этим сделать. Действительно трудно предсказать, что люди будут делать. Со вздохом медленно пробормотал Юэ, когда все разошлись. Он даже и не думал, что люди, которых они спасли, в качестве благодарности угонят их автобус. Не слишком злись из-за угнанного автобуса. Завтра мы найдем другой. «Еще лучше», — подбодрил его подошедший Чиян. Да. Юэ вернул себе прежнее настроение и пошел спать. В это время команда Джао Дженя была уже далеко от парковой зоны. «Джао Джень, мы действительно должны были так поступать. Все-таки Юэ спас всех нас», — нерешительно спросила Ли Мань Ни, единственная девушка из первоначальной группы Джао Дженни. Услышав ее слова, спасенным людям было стыдно. Мир перевернулся не слишком давно, так что их достоинство еще не полностью исчезло. «Нам нужно добраться до Лонгхай. Для этого нам нужен транспорт. Мы не смогли бы отобрать автобус у зомби, так что мы могли поступить только так. Мань Ни, не волнуйся. Юэ настолько силен, что легко может достать другой автобус», сказал Джао Джейн. «Да, Мань посмотри на этого Юэ». Он только спас нас, но уже возгордился и возвысился. Он хочет, чтобы мы слушались его. Кто он такой? Он вообще из себя ничего не представляет», обиженно сказал один из парней их группы. «Точно!» Поддержали его остальные. Принижение Йоя помогает им уменьшить свою вину. К этому времени автобус доехал до одного из самых деловых и оживленных районов города. Здесь было огромное количество брошенных машин и не меньшее количество зомби. Парень в очках, Юнь И, сидевший на месте водитель, начал тормозить и крикнул. «Джао Джен, здесь путь блокирован, что делать?» Впереди столкнулись 8 или 9 машин, полностью блокируя дальнейший путь. Джао Джень был шокирован, но, тем не менее, быстро среагировал и крикнул. «Назад! Немедленно разворачивайся и назад! Нельзя останавливаться! Ни в коем случае!» Если они остановятся, то они будут окружены. И вряд ли они смогут вырваться из окружения зомби. А это будет конец. Из них никто не способен сражаться. Глава 38. Больше смертей. В процессе торможения вдруг послушался звон разбиваемых окон. В автобус неожиданно запрыгнуло дува молниеносных серо-голубых силуэта. Люди даже не успели осознать произошедшее, как зомби С-1, а это были они, начали действовать. Первый из них резко впился в горло одной из девушек. Тот сейчас брызнула кровь, заливая все вокруг. Второй, полосанув своим когтем, оставил глубокий порез на другой девушке. «Помогите! На помощь!» Внезапно в автобусе вспыхнула паника и хаос. Девушки закричали и бросились к Джао Джень. В их небольшой группе он был их лидером, и он обещал их защитить. Первый зомби С1 после того, как загрыз свою первую жертву, словно молнии метнулся к следующей. Он открыл свою пасть и также впился в горло другой девушки, ломая ей при этом шею. Второй тоже бросился к новой жертве, также прокусывая горло. Всего за несколько мгновений в автобусе было безжалостно убито три девушки. На лицах убитых застыло выражение неверия и сожаления. Если бы они остались с Юэ, то сейчас были бы живы и здоровы. Джао Джень тоже увидел этих молниеносных зомби. Они невообразимо отличались от обычных медлительных зомби. «Стой! Останови автобус!» — крикнул он. Юнь И верил Джао Дженю как себе и поэтому он резко ударил по тормозам. Под действием силы инерции оба зомби полетели вперед, но быстро оправились и снова метнулись к людям. Как раз в этот момент Джао Джен, схватив дубинку новичка, выскочил в разбитое окно. Он отказался от всех и убежал, рассудив, что даже действуя вместе, они, возможно, и смогут одолеть этих зомби. Но он, несомненно, будет заражён, как основная ударная сила. Все были шокированы, увидев убегающего Джао Дженни. Ранее он поклялся защищать их даже ценой собственной жизни, но, встретив опасность, убежал первым. Их доверие и надежды рухнули. Ли Мань Ни была первой, кто последовала его примеру. Кусая губы, она также выпрыгнула в окно и побежала. Хоть она и не знала, куда она сможет убежать в этой темноте, но это все равно было лучше, чем оставаться на верную смерть в автобусе. Это вывело из ступора остальных. Они тоже начали выпрыгивать из автобуса. Юнь И также быстро покинул место водителя, но когда он попытался выбежать из автобуса, на него кинулся один из С-1 зомби, сбив его на землю. И там его постигла участь остальных. Ему прокусили горло. Другой зомби тоже добрался до несколько замешкавшегося парня и также впился зубами в его горло. После того, как зомби убили всех, кто еще оставался в автобусе, они не стали преследовать убегавших, а вместо этого решили устроить себе пир, пожирая свежую плоть. В автобусе было семь свежих трупов. Для двух зомби этого было более чем достаточно. В то же время во тьме обычные зомби Привлеченные звуками бегущих людей, последовали за ними. На следующее утро, это было утро третьего дня зомби-апокалипсиса, проснувшись, как обычно, в семь, Йоя пошел будить всех. Как только все начали выходить, он первым обратился к Лу Вэнь. «Сколько духа ты восстановила за ночь?» «Он полностью восстановлен», с улыбкой сказала она. «Немедленно иди лечить Цзэцэн У. Хорошо. Она кивнула и подошла к Цин У. Положив на нее руки, два белых сгустка света сошлись с них и влились в тело раненый. Юань Ин и другие девушки собрались вокруг них. Они впервые видели исцеляющую способность, да и вообще первый навык не из этого мира. Им никогда не приходилось видеть подобного волшебства. После получения лечения к постоянно бледному лицу Дзыцин У стал возвращаться ее естественный цвет. «Как ты?» Уже намного лучше, прочувствовав свое тело, с радостью сказала она. Еще раз, Лувань! Посмотрел Юэ на своего лекаря. Лувань снова выпустила два сгуска света из своих рук в тело Дзицин У. Как теперь ты себя чувствуешь? С озабоченностью спросил Юэ, выждав немного времени, чтобы лечение подействовало. Дзицин У встала с постели и занялась разогревающей растяжкой невольно демонстрируя свое тренированное тело. Она уже много лет заботилась о своем теле, поэтому оно стало очень красивым и стройным. С большой грудью и широкими бедрами, с красивым и изящным лицом, с храбрым сердцем она была чрезвычайно обаятельна. Глядя на ее стройное и прекрасное тело, и никак не мог отвести глаз. Я почти полностью восстановилась. Осталось несколько недолечных мест, но я готова сражаться. Закончив растяжку, Сообщила она Юэ. «Отлично. Сегодня мы собираемся искать новый транспорт. Со мной идут Дзицин У, Чиян и Ван Шуан. Остальные остаются дома. Чэнь Яо остается за старшую». Юэ внимательно посмотрел на нее и серьезно сказал. «Чэнь Яо, запомни внимательно все, что я скажу. Никому не открывать, что бы они там ни говорили. А если они будут насильно врываться, стрелять в них». «Понимаешь?» «Я понимаю», — быстро ответила она. После встречи с бандитами она хорошо поняла жестокость этого постапокалиптического мира. Закончив с инструкциями, они позавтракали и покинули квартиру. «Куда мы теперь?» — спросил Ван Шоан, когда они спустились и вышли на улицу. «Район Дзянь-Нань, улица Делюй-Инь. Там мало людей, а также там продают грузовые машины». Юэ уже думал об этом, поэтому сразу ответил. Обычных легковых автомобилей надолго не хватит, так как придется постоянно сбивать зомби, поэтому нужны крупные и тяжелые машины. Только их мощности хватит спокойно таранить зомби. Без защиты автобуса им пришлось идти кругами, лишь бы обойти крупные и плотные толпы зомби в разных районах города. Идя по укромным местам и переулкам, они могли рассматривать зомби, После вчерашней прокачки Ван Шуан наконец-то преодолел свою боязнь перед ближним боем с зомби. Осторожно обходя большие толпы, они, тем не менее, уничтожали небольшие группы, как можно быстрее и тише. Вскоре они наконец-то дошли до нужной улицы. Она была на окраине города, поэтому тут было немного зомби. Здесь они нашли магазин, в котором продавали грузовики Донг Фэнг. На площади перед магазином стояло три больших грузовика. Они быстро убили всех ближайших зомби, и в их одеждах нашли ключи от всех машин. Мы забираем все три грузовика. Глядя на Юэ Джуна, спросил Чиян, державший в руках три связки ключей. Глава 39. Охотники. Нет, у нас нет водителей, мы можем забрать только один. Покачав головой, ответил Юэ. Решив это, они забрались в ближайший грузовик. Ван Шуан сел на место водителя и спросил Юэ, «Куда мы сейчас едем?» «На улицу Син Нин к мосту Лейцзян», подумав, ответил Ю. «На улицу Син-Нин? ошарашенно переспросил Ван Шуан. «Но ведь рядом за мостом Лейцзян расположен главный торговый район города с множеством пешеходных улиц. Там зомби будет в десятки, если не в сотни раз больше, чем где-либо». «Юэт, ты действительно хочешь поехать туда?» «Да, верно». «Понятно». Ван Шуан сжал губы, развернул грузовик и поехал в стороны улицы Син-Нин. Добравшись до шумной торговой улицы, они увидели, что она была забита большим количеством застрявших автомобилей. Когда мир изменился, здесь было много людей, застрявших в пробке. Поэтому они стали легкой целью для зомби. Только небольшие параллельные улицы и улочки были более-менее пустыми. Направляясь к мосту, они еще издалека увидели на нем множество автомобилей, некоторые даже пробили ограждение и вылетели. Весь мост был блокирован застрявшими и брошенными машинами, а между ними бродили зомби. С той стороны моста Лейдзян располагался центральный торговый район города, с множеством пешеходных улиц, где каждое воскресенье собирались десятки тысяч жителей, гуляя по магазинам и посещая различные заведения. Поэтому это процветающее в прошлом. Часть города сегодня превратилась в наиболее опасный район, наводненный тысячами зомби. Объезжая забитую машинами улицу Син-Нин, они добрались до моста. Сидя в грузовике, Юэ разглядел там сотни зомби, шатающиеся повсюду после чего перевел взгляд на дальний конец моста. Там, вдалеке, он увидел очень странные полупрозрачные ворота, которых там никогда не было. Эти ворота окружал не менее странный яркий белый свет. Это выглядело бы волшебно, если бы не четыре фигуры, видимо, охраняющие их. Эти существа были в 2 метра в длину и с длинными хвостами. Передвигались они горизонтально, на четырех лапах. Цвет тела был темно коричневый а на лицах застыли уродливые гримасы, отдаленно напоминающие человеческие. Охотник. Тип 1. Босс. Уровень 20. Эти существа, разъедённые вирусной инфекцией, пошли по другому пути эволюции, и теперь в них остался только охотничий инстинкт. Обладают жестокими боевыми способностями, огромной скоростью и великой силой. Навык «Вирусная инфекция». Способность заразить зомби-вирусом любое живое существо. Как будто привлеченные звуком двигателя, охотники, что лежали на земле, и поедали зомби, вдруг подняли голову. Заметив людей, они тут же бросили свою еду и очень быстро помчались к ним. Эти четыре монстра быстро приближались. Они были чрезвычайно умны и прыгали по крышам машин, обходя толпы зомби. И их скорость была крайне высокой. «Назад!» – побледнев, Юэк крикнул Ван Шуан. Ван Шуан начал разворачиваться еще в момент, когда охотники только начали двигаться в их сторону. Поэтому, ничего не говоря, он быстро развернулся и начал разгоняться. Грузовик все быстрее уезжал, сбивая и раскидывая собравшихся зомби. Четыре охотника следовали за ними по пятам. Но после того, как они отъехали подальше от моста, двое из них остановились и вернулись обратно. Один из них вернулся непосредственно к сияющим вратам, а второй остановился в начале моста. Оставшиеся же двое продолжили преследование уезжающего грузовика. Два охотника, два босса 20 уровня, бежали с бешеной скоростью, словно гепарды, и они действительно догоняли грузовик Дон который ехал со скоростью под 80 км в час, постепенно сокращая дистанцию. «Что делать? Юэ!» Обливаясь холодным потом, спросил Ван Шуан. Он все больше бледнел, пока смотрел в зеркало заднего вида. Это было впервые, как они встретили монстра со скоростью, превышающей скорость автомобиля. И Ван Шуан инстинктивно чувствовал, как опасны были эти охотники, и что он им в подметке не годится. «Быстрее!» – напряженным голосом ответил Юэ. Ван Шуан кивнул и начал выезжать на скоростное шоссе. «Это конец!» Сказал он с отчаянием, как только увидел состояние этого шоссе. Впереди было огромное количество брошенных автомобилей всевозможных типов, которые полностью блокировали путь. Очевидно, когда мир начал меняться, большинство жителей хотели покинуть город по этому шоссе. В итоге они все здесь застряли и погибли. Их грузовик даже на полной скоростью не сможет протаранить эту блокаду. «Останавливайся! Всем приготовятся к бою!» С холодным блеском в глазах скомандовал Юэ. Ван Шуан понимал, что преследователи быстрее их, поэтому они все равно бы не убежали. И, стиснув зубы, начал тормозить. «Доставайте оружие! Не используйте дубинку новичка!» Юэ достал свой пистолет пулемет Type 79 и спрыгнул с грузовика. «Использовать слабое оружие новичков против боссов 20-го уровня — это все равно, что искать смерти в ближнем бою». Отправившись на поиски транспорта, каждый из них взял с собой автомат Type 79 и по 6 магазинов к нему. Это вопрос жизни и смерти. Либо они все выживут, либо они все погибнут. Даже если у Ван Шуана не было мужества, он все же взял свой автомат и спрыгнул с грузовика. Так он подошел и встал рядом с Юэ. Только так ему хватит мужества встретить смерть в лицо. Чиян и Дзицин У также слезли с грузовика и крепко сжали свои автоматы. Охотники были очень быстры. В мгновение они уже были на расстоянии 50 метров. Огонь! В этот момент, громко ряв на и, выпуская свой страх, нажал на курок. Дико поливая двух охотников свинцом, к нему также присоединились остальные. Это был шквал огня. Хоть их навыки стрельбы были чрезвычайно слабы, но с таким заградительным огнем. Они должны были попасть в них. И попавшие в тело охотника первые три пули шли на вылет из-за их высокой встречной скорости. В их телах появились отверстия, из которых начала идти черная кровь. Если бы пули попали в обычного человека или зомби, то они начали бы падать на землю. Но охотники кардинально отличались от обычных зомби. Поймав первые пули, они резко начали прыгать в стороны, уходя с линии огня. И их движения стали еще более резкими и нерегулярными. Даже охотники умрут, если попасть им в голову. Кроме того, если повредить шквальным огнем их конечности и сочленения, они также замедлятся и пострадают. Но точность стрелков была очень низкая, они не смогли нанести им серьезный урон. Из-за их высокой скорости команда Юя просто не могла толком в них попасть. Вскоре у них одновременно закончились первые обоймы. Воспользовавшись их перезарядкой, два охотника немедленно бросились к ним. Глава сороковая. Тяжёлые травмы. Юэ мгновенно активировал навык «Теневой шаг», и его скорость сильно возросла. Достав меч, он бросился вперед навстречу ближайшему охотнику с намерением отрубить тому голову. Второй охотник в этот момент находился чуть в стороне. Его ловкость поднялась на 30 пунктов, его скорость пугающе увеличилась. Он почти мгновенно появился перед охотником, занося свой меч для удара. Но неожиданно охотник выстрелил в занесенный меч своим языком, словно пулей, и немного сбил прицельный удар. В итоге меч ударил в плечо охотника. Раздался металлический звук, и меч застрял там. Охотник открыл свой кровавый рот, и язык снова вылетел, на этот раз целясь в лицо Юэ. Но Юэ на помощь подоспел скелет. Резко прыгнув вперед и, размахнувшись своим топором, он отрубил язык, вытянувшийся в сторону Юэ. Тут же изо рта охотника брызнула кровь. Как только у нее закончились патроны, Дзицин У тоже активировал высокоскоростной навык и атаковала этого охотника. Ее удар пришелся в тело. Повоснув мечом, она смогла только разрезать кожу и мясо, но не достала его костей. «Ну же!» Взревел Юэ и со всей силы надавил на застрявший в плече меч. И с трудом, но все-таки отрубил переднюю правую лапу охотника. Потеряв лапу, охотник разъярился и, сильно взмахнув своим хвостом, попал в Чияна, который прикрывал Юэ. Чьян отлетел на несколько метров и упал возле грузовика, сломав несколько ребер. У него изо рта пошла кровь. Он полностью потерял свою боеспособность. Следом к ним подоспел второй охотник, и, признав в юе -Джуне самого опасного врага, бросился к нему, пытаясь схватить его своими когтями. Его скорость была сумасшедшей, и ее успевал только, бросив меч, перехватить руками правую когтистую лапу охотника и не дать себя ему проткнуть. Схватив его лапу, он полностью заблокировал ее. Но лапа также схватила и сжала его правую руку, раздался хруст ломаемых костей, как охотник освободился из схватки. Если бы незащитный костюм второго уровня, защищающий от ударов монстров до двадцатого уровня, он уже был бы заражен. Воспользовавшись тем мгновением, на которое Юэ обездвижил этого охотника, скелетон резко взмахнул топором и отрубил ему голову. Разбрызгивая кровь, голова охотника отлетела. Тот без головы безвольно упал на землю, а рядом с ним появилась одна голубая и три белых шкатулки с сокровищами. Одна книга навыка и двести монет выживания. Из тела монстра вылетел большой шар белого света и влетел в скелета, подняв ему уровень. Как только Юэ освободился от этого охотника, к нему тут же прыгнул первый, целясь своей единственной передней когтистой лапой ему в сердце. Хоть Юэ и был еще в режиме теневого шага, но он успел только немного сместить тело, уклоняясь от колющей атаки. Он получил таранный удар в грудь от метнувшегося в него тела охотника. Защитный костюм спас его от инфекции еще раз, но не смог полностью защитить от удара. Он отлетел на несколько метров и упал на землю, сломав несколько ребер. Тут же цицин У, вооруженная мечом, попыталась отрубить охотнику голову. Но он среагировал на это и, сместившись немного, со всей силы приложился по ней своим хвостом. Дзицин У, словно тряпка, отлетела на несколько метров и ударилась спиной о грузовик. Выплевывая кровь, она сползла на землю, и не было известно, жива она или нет. «Юэ! Держись!» Услышал он крик Ван Шуана, когда немного оклемался после удара. Обернувшись, он увидел, что тот перезарядил и бросил ему автомат. Ван Шуан понимал, что сейчас это все, что он может сделать так как со своего места он вряд ли причинит серьезный урон охотнику, ты да и может попасть по своим. Охотник снова посмотрел на Юэ, которого считал злейшим врагом, и быстро бросился к нему, стараясь в этот раз попасть когтем ему в голову. Но сбоку к нему прыгнул скелет и своим топором нанес удар по его шее. Однако охотник резко отскочил в сторону, уклоняясь от удара, и в третий раз своим хвостом отправил врага в полет на 7-8 метров. Иди к черту! Сквозь боль в руке и в теле крикнул Юэ и, уловив, что охотник отвлекся, зажал курок автомата, расстреливая всю очередь. Хоть его навыки и были никудышными, но с расстояния в пару метров он не промахнется. Тут невозможно было промахнуться. Все 20 пуль попали в тело охотника, оставив в нем множество пулевых отверстий, из которых сочилась кровь. Повезло две пули попали в позвоночник. Охотник упал на землю, хоть и был жив. Он не мог больше двигаться. Юэ с трудом встал, хватая ртом воздух, подобрал свой выпавший меч и побрел к монстру, чтобы добить его. На это ему понадобилось несколько ударов, так как у него в рабочем состоянии осталась только левая рука, и из-за боли он не мог сильно размахнуться. Голова охотника откатилась, и рядом с ним также появились одна голубая и три белых шкатулки. Одна книга навыка и 200 монет выживания. Шар белого света влетел в тело Юэ, и он услышал такой приятный голос. «Вы перешли на 12 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». «Вы перешли на 13 уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик». «Распределить все 4 очка в живучесть». Сквозь боль сделал выбор Юэ. Живучесть отвечает за скорость восстановления тела и мышечной силы. Юэ был в состоянии стоять и сражаться после удара охотника только благодаря костюму второго уровня, защитивший его, а также добавивший ему еще пунктов характеристик. Его живучесть превышала аналогичные показатели Чияна и Цзи Цин У более чем в полтора раза. В этот момент его не заботило будущее развитие. Сейчас ему нужно немедленно повысить свою живучесть, чтобы восстановить тело и кости. Сквозь его тело прошло такое мягкое и приятное тепло. Он сразу почувствовал себя немного лучше. «Чиян!» Быстро подошел к нему Юэ. С болью в груди он посмотрел на его избитое тело и лицо, покрытое кровью. «Слава богам!» Он проверил его дыхание и издал вздох облегчения, услышав его хриплое дыхание. «Чиян!» Его лучший друг и товарищ. Потом он осмотрел Цзи Цин У и убедился, что она тоже дышит. Быстро собрав выпавшие из охотников предметы и бросив их в рюкзак, он приказал скелету аккуратно переносить чела Чияна и Дзицину в грузовик. После этого они с Ван-Шуаном также сели в машину и поехали домой.